Вокруг творились какие-то странные вещи, и люди, пораженные фантастическим величием открывающиеся перед ними картины, приумолкли. Сиреневая мгла редела, постепенно превращаясь в легкую сиреневую дымку, прозрачную во всех направлениях и даже, как ни странно, вниз. Место, где сейчас находилась Ватага, невозможно было описать даже приблизительно. Если мысль о том, что человеческое зрение не способно распознавать вещи и явление сверхъестественного порядка верна, то человеческий разум, столкнувшись со сверхъестественной проблемой, ведет себя куда более конструктивно, хотя и переводит эту проблему в плоскость более привычных аналогий. Может быть, именно поэтому представший перед землянами чужой и загадочный мир казался людям не то грандиозной глыбой чистейшего льда, не то недрами хрустальной горы, не то дном незамутненного озера. Пространство, со всех сторон окружавшее их, выглядело как сияющая сиреневая бездна, но несомненно таковой на самом деле не являлось. Ноги ощущали по собой опору, а глаза различали еле заметную сеть туннелей или капилляров, во всех направлениях, пронизывающих этот не то лед, не то хрусталь. Вглядевшись пристальней, можно было заметить, что в смутно угадываемых пространственных лабиринтах копошится какая-то жизнь, разбуженная теплом и светом. «Клянусь, я что-то такое уже видела во сне», заявила Верка, к которой вернулся дар речи. «Это кусок сыра, прозрачного насквозь дырявого сыра. В дырках гнездятся крохотные мошки, вроде нас с вами». «Под ноги глянуть боязно» призналась Лилечка. Как будто по стеклу ступаешь, вот-вот хрустнет. Жаль, толгай с нами нет, посетовал Смыков. Некого в разведку послать. А я тогда на что? Даром что ли казенный спирт сегодня жрал? Не дожидаясь благословления, он осторожно двинулся вперед, не отрывая подошв от того, что в данный момент служило ему опорой. Со стороны зяблик напоминал смельчака, решившего по тонкому льду форсировать морской пролив. Все с напряжением следили за ним, воздерживаясь даже от обычных в таких случаях советов и подначек. Пройдя по прямой метров пятьдесят, зяблик свернул в сторону. Шагал он теперь гораздо увереннее, чем прежде, хотя смотрел в основном под ноги, а не по сторонам. Однако вскоре он остановился, и явно не по своей воле. «Всё!» «Точка! Дальше не могу!» «А что там такое?» – осведомился Цыпф. «Стена?» «Не знаю, но хода нет. Как и в матрас уперся!» «Совсем недавно я говорил о том, что наше трёхмерное пространство изотропно, то есть оно позволяет свободно двигаться в любом направлении. Здесь же этот закон, вероятно, неприменим». Среди многих измерений этого мира есть и такие, которые, в принципе, нам недоступны. «Что же тогда прикажешь делать?» Зяблик повернул назад. «С тросточками ходить, как слепые!» «Возможно, со временем мы научимся отличать доступные измерения от недоступных. То, что Вера Ивановна назвала дырками в сыре, наверное, есть те самые открытые для трёхмерных существ пространства». «Всё это хорошо!» Но только что мы есть и пить будем. Зяблик выглядел как никогда мрачно. Искать надо, пожал плечами Цыпв. На ощупь, на вкус. Помните, как мы вд мискали Я, между прочим, ту стенку невидимую даже лизнуть не побрезговал. Ну и как? А никак. Холодно и твёрдо, и без вкуса. Рисковали вы, братец мой, своим языком. Очень рисковали. А мне он без особой надобности. Это ты только у нас, мастер, языком работать. Язык человека создал, сказал Смыков наставительно. Не только труд, но и язык. Так у основоположников сказано. Засунь ты своих основоположников знаешь куда. Человеку от языка больше вреда бывает, чем пользы. Не хочу приводить примеры исторического, так сказать, масштаба. Но за свою жизнь скажу. В городе Борисове гоняли нас зэков на лесозавод шпала пилить. Каждая бригада норму имела, а если её не потянешь, начальство могло пайку резать. Водовзялись мы с напарником за очередную заготовку, обработали её как следует, а смена, заметьте, к концу подходит. Вдруг я усекаю, что с одного торца у шпалы как бы гнильца имеется. Ткнул гвоздём. Вроде не глубоко попалец Хрен с ним, думаю. Отшарашил я на циркулярке 8 сантиметров, да и сказал при этом, для советской власти сойдет. Никто и не заметит. Это же шпала, а не член. Наутро меня прям с развода бац к оперу. Так и так, говорит, плохие твои делишки. Гони чистосердечное признание о вчерашнем акте саботажа. И еще Бога моли, чтобы тебе политические мотивы не пришили. Две недели следствие шло, а потом мне прямо в зоне приговор вынесли. Добавить 8 месяцев с изменением режима содержания с общего на строгий. По месяцу за сантиметр деревянной чурки. А на строгом режиме ты полосатую робу носишь, на которой напротив сердца с обеих сторон белые мишени пришиты. Чтоб охра в случае чего не промахнулась. А во время работы ни стоять, ни ходить не положено. Все только бегом. Кирпичи таскаешь бегом. Бетон бегом. И все это за миску баланды и полбуханки черняшки. Ноги протянуть очень даже просто. Я только тем и спасся, что через три месяца осколочный перелом бедра заработал. И все из-за собственного языка. «Пример яркий, однако для нашего случая не характерный. В условиях законности и порядка длинный язык действительно может навредить репутации его обладателя, а в творящемся ныне бардаке каждый волен чесать его, как кому заблагорассудится. Чем вы, братец мой, кстати, и занимаетесь». Лёва, большой любитель зябликовых баек, на этот раз пропустил мимо ушей почти весь его рассказ. Все еще являясь лучшими глазами в Атаге, он в это время внимательно следил за одной из мошек, совсем недавно копошившейся где-то в неимоверной дали. Ныне же она, описывая в видимых и невидимых частях пространственного лабиринта замысловатые зигзаги, довольно споро приближалась к Атаге. Когда стало окончательно ясно, что существует это двуногое, прямоходящее, да вдобавок еще обреженное в живописной лохмотье, цифр поднял тревогу. Кажется, к нам опять какое-то чудо пожаловало. Я его и сам давно заметил. Ишь, ковыляет, совсем как человек. Поняли, значит, местные паханы, что летающие фанеры нас не запугать и гонца шлют. Зяблик сплюнул в сторону. Почему вы решили, что гонца? А если палача? Палач в одиночку не сунется. Кишка у него на такое дело танка Пускай этот фраер даже десятимерным будет, так я его в крайнем случае гранатой достану, если пули не возьмет. В самомнении вам, братец мой, не откажешь. Гонец, или палач, находился еще на таком расстоянии от них, что оптические иллюзии сиреневого мира не позволяли рассмотреть его облик во всех деталях. Но энергии и целеустремленность движений невольно внушали уважение. Идет, как пишет. Рука зяблика сама тянулась к пистолету, и он, удерживая ее, почесывал живот. Другой бы уже издалека шум поднял, а этот молчит. Знает, что глотку зря рвать здесь бесполезно. Тертый калач. Направлявшееся к ним двуногое существо при ближайшем рассмотрении действительно оказалось человеком. Неопрятные клочковатые борода и до нельзя истрёпанная гимнастёрка свидетельствовали о том, что он довольно длительное время был отрешён от таких элементарных благ цивилизаций, как бритва и иголка. части лица, не скрытой дикой рыжевато бурой растительностью, являла собой зрелище уныло-непримечательное. Диагноз напрашивался сам собой. Татар-монгольская иго дистрофии в десяти поколениях, хронический алкоголизм, унаследованный от родителей, близкородственные браки предков – Серость, тупость, рахитая олигофрения, осложнённые врождённой агрессивностью. Таких человеческих отбросов в окрестностях Талашевска было хоть пруд пруди. На чужие мечи и стрелы они особо не лезли, ко всем видам заразы имели стойкий иммунитет, а пропитание себе отыскивали с хитростью и безжалостностью гиен. От иных представителей своей породы этот типчик отличался разве что юркими движениями, характерными для мелких хищников. Да и эмблемами в виде дубовых веточек, украшавших засаленные петлицы его гимнастерки. Остановившись в метрах в пяти от ватаги, он что-то раздраженно залопотал на непонятном языке. Помимо воли все глянули на Левку, но тот растерянно покачал головой. «Слова вроде бы и понятные, но смысла не улавливаю», — признался он. При звуках его голоса человечишка отпрянул назад, и его опасные глазки растерянно заморгали. «Земляки никак!» Он был не то что удивлён, а скорее поражён. «Точно! Земляки!» – добавил он, вглядевшись в пуговицы Смыкова. «Все мы земляки, да не все товарищи!» – неопределённо буркнул зяблик, рука которого продолжала ёрзать по животу в непосредственной близости от пистолета. «Как я погляжу, вы ещё и новенькие!» Быстрый и ухватистый взор за мухрышки скользнул потуго набитым мешкам и добротной одежде членов в атаге. «Угадал! Новенькие мы! Брусья! Но свои в доску!» — загадочно ответил зяблик. Человечишка косо глянул на него, однако своих чувств никак не выразил. Вопросы его в основном почему-то были обращены к Смыкову. «Живыми сюда прибыли, али как?» «Мы что, на мертвяков похожи?» «А тут без разницы!» – махнул рукой человечишка «Ежели потребуется, тут и мертвецов к делу приставят. Очень даже просто!» «Кто приставит? К какому делу?» – насторожился Смыков. «А это вы скоро сами узнаете. Только стоять вот так просто сейчас не положено. Недолго и беду накликать. Вы разве сигналы не получали?» Какого сигнала? А прилетала тут к вам одна, э, близкучая. Не знали мы, что это сигнал. Уж простите нас, неуков. Коли вы новенький, может вам это и проститься. Хотя наперёд знать нельзя. Курева не найдётся? Последняя фраза прозвучала отнюдь не просительно, а скорее вкрадчиво его угрожающе. Сами знаете ли, бедствуем. «Но ради первого знакомства так и быть. Зяблик, дай ему закурить». «Табак не шахна, на всех не хватит!» Буркнул Зяблик, однако одарил бородача щепотью махорки в комплекте с квадратиком газетной бумаги. Тот ловко свернул корявыми пальцами козью ножку, прикурил от кресала Смыкова и глубоко затянулся. «Крепка, ядрена мать! Отвык уже!» Он закашлялся. «Халява всегда глотку дерет!» «Откель будете!» Пускай дым на собеседников поинтересовался человечишка. «Все оттуда же!» Осторожно ответил Смыков. «Документов, конечно же, не имеете!» «Почему же? Как раз таки и имеем!» Задрав полу своей куртки, Смыков зубами разорвал не из подкладки и вытащил красную книжку, заботливо укутанную в несколько слоев целлофана человечешка осторожно раскрыл ее на первой странице и не то из уважения, не то по неграмотности прочитал по слогам. «Коммунистическая партия Советского Союза. Смыков Валерий Емельянович. Где-то мне вашу фамилию приходилось слышать. Да и личность вроде знакомая. Вы не в райпотребсоюзе служили?» «Берите выше. В райотделе милиции». Смыков уже овладел ситуацией и позволил себе проявить профессиональную бдительность. «И поскольку мне ваша личность совсем не знакома, извольте удостоверить ее документально». «Где уж там?» Сразу пригорюнился человек с дубовыми веточками на петлицах. «Уничтожил я документы!» «Согласно устной инструкции заместителя председателя горсовета товарища Чупина, чтобы врагам не достались». «И как это вы меня не помните? Я же одно время председателем охотохозяйства служил. Правда, недолго. А потом егерем состоял в Старинковском лесничестве».